Глава 7. Мы продолжали работать, но теперь Саксон не полностью устранилась от биографии. Она вырезала трех марионеток, или же читала змей Уроборос Эдисона. Первый и наиболее известный роман Эрика Раккера Эдисона, 1882-1945, одного из отцов-основателей фэнтези в нынешнем понимании. Его можно считать оппонентом популярной традиции, у истоков которой стояли Толкин и Льюис, так как в произведениях Эдисона добро и зло однозначно не и апокалиптический хэппи энд с итоговой моралью отнюдь не гарантирован, что отражено в самом названии романа Ура Борос. Гностический и алхимический символ, происходящий из древнего Египта и Греции, змей, закладывающий собственный хвост, пожирающий себя и перерождающийся, символизирует единство духа и материи, а также то, что ничто на свете не исчезает, но вечно воссоздается в новом облике. Я по-прежнему ходил к Анне, но только днем, и задерживался там не дольше, чем до полшестого. Потом собирал свой коричневый портфельчик и брел домой. Но самая мучительная проблема. Я никак не мог решить, выкладывать ли Саксоне все на чистоту о Франсе и Галине. Иногда мне становилось невыносимо держать это в себе, скрывать от нее. Но я знавал людей, угодивших в психушку за куда более безобидные чудачества, так что предпочитал дождаться какого-нибудь развития событий, прежде чем трепать языком. Над городом пронеслась пурга и припорошила все толстым белым покровом. Как-то днем я вышел прогуляться и увидел трех кошек, игравших в чехарду на чем то неогороженном участке. Они веселились настолько самозабвенно, что я остановился посмотреть. Через пару минут одна из них заметила меня и замерла, как вкопанная. Все трое повернулись ко мне, и я машинально помахал им. Едва слышным шепотом над снежной белизной разнеслось их мяуканье. Лишь через несколько секунд до меня дошло, что это они так здороваются. Впрочем, все в городке теперь стали со мной откровенны. Несколько месяцев назад я, недолго думая, сбежал бы от такой откровенности, куда глаза глядят, но теперь лишь понимающе кивал и пробовал очередное овсяное печенье, очередной Дебби или Гретхан или Мэри Энн. Беседа неизбежно протекала либо в угрожающем ключе, либо в слезнопросительном. Будет, мол, чертовски лучше, если я напишу книгу, а то многие хлебнут лихо или, слава богу, что я заехал настолько вовремя, но как долго мне еще возиться? В зависимости от собеседника и времени суток я чувствовал себя то мессией, то телефонным мастером. Только вот вернет ли моя книга Франца к жизни, когда будет закончена, эта мысль кружилась у меня в голове снова и снова, как завалявшийся в кармашке детских штанишек стеклянный шарик в сушильной машине. Порой я все бросал, и не мог сдержать хохота, настолько это было нелепо и дико. А иногда по коже у меня сновали юрки ящерки страха, и я пытался поскорее отвлечься. Хм, Ларри, а каково это, хм, быть сотворенным? Ларри неприлично фыркнул и улыбнулся. Сотворенным? Ты это о чем? Слушай, парень, тебя вот сляпал твой старик, верно? Я пожал плечами и кивнул. Ну, а я вышел из другого места. Еще пивка. Кэтрин гладила своего кролика по шерстке, так нежно, будто он был стеклянный. Сотворенный? Хм, смешное слово. Сотворенный. Она покатала слово на языке и улыбнулась кролику. Никогда об этом не задумывалась, Томас. У меня столько всяких других забот. Если я ожидал откровения с первых уст, то не дождался. Галин был сонный городишко в Миссурийской глухомане, и населяли его работящие обыватели, которые ходили по субботам в Кегельбан, любили бионическую женщину, ели бутерброды с ветчиной и копили деньги на новую почвофрезу или дачный домик на озере Тикковита. «Бионическая женщина». 1976-1978. Американский фантастический телесериал о женщине по имени Джейми Сомерс с бионическим ухом, способным слышать за милю. Она работает на разведывательную службу на пару с бионическим мужчиной Стивом Остином, у которого установлен бионический глаз, а также две ноги и рука. Строго говоря, бионическая женщина отпочковалась от предыдущего сериала, где главным действующим лицом был Стин Остин. Человек за 6 миллионов долларов. 1973-1978. Самый интересный случай произошел с парнем, который как-то раз по ошибке выстрелил своему брату в лицо из полицейского револьвера. Щелкнул курок. Баек ударил по капсюлю. Дым гром. Но с братом ничего не случилось. Ничего. Всех как прорвало. Теперь, когда я стал одним из них, они так и сыпали всевозможными историями о своем люмбагу, о своей половой жизни, о наживках для Налима. С предметом моих изысканий это не имело почти ничего общего, но они так долго травили друг другу одни и те же байки, что теперь не могли нарадоваться на свежего слушателя. Знаете, Эбби, что мне нынче не нравится? Да то, что неизвестно ни черта. Я привык идти по улице и не думать. А вдруг мне на голову долбанный самолет рухнет? Понимаете, о чем я? Когда знаешь, что знаешь. Не нужно беспокоиться, что с тобой что-то стрясется. Взять хоть этого придурка, ну как его, Джордж Джордана. Поехал купить сдолбанную пачку сигарет, и вдруг, здрасте, пожалуйста, ребенка шип. Нет уж, сэр, большое спасибо. Но я хочу знать, когда придет мой черед. Так мне ни о чем не нужно беспокоиться, пока час не настанет. И что вы сделаете тогда? «Когда настанет час, обмочу свои долбаные штаны!» — расхохотался старик, и все не мог остановиться. Чем больше я расспрашивал, тем более убеждался, что основную массу народа вполне устраивала система Франца, а внезапная жестокая перемена, бросившая их в неуклюжие лапы судьбы, искренне страшила. Но были такие, кто не хотел знать, что им суждено. Оказывается, можно было и не знать. Согласно заведенному много лет назад порядку, старейший член семьи отвечал за полученную от Франца историю своей фамилии, настоящую и будущую, во всех подробностях. Всякий, желающий узнать, что ему суждено, мог по достижении 18 лет пойти к старейшине и задать любые вопросы. Когда я спросил одного работника супермаркета, не хотел бы тот прожить дольше 52 лет, отведенных ему Францем, он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Зачем? Сейчас я могу делать, что захочу. Да за полсотни лет человек может все на свете успеть. Но это так замкнуто. Не знаю, а вас клаустрофобия не мучает? Артритной рукой он вытащил из кармана служебного комбинезона дешевую черную расческу и провел ею по таким же черным волосам. Вовсе нет. Послушай, Том, мне теперь тридцать девять, так? Я знаю наверняка, что через тринадцать лет умру. И никогда не беспокоюсь о смерти там, ну и о прочем. А ты беспокоишься, правда? Иногда, наверное, встаешь утром и говоришь себе, «Может быть, сегодня я умру? Или, может быть, сегодня покалечусь?» Что-нибудь в таком духе. А мы же об этом совсем не думаем. Да, у меня артрит, а умру я от рака в пятьдесят два года. Ну и кому сейчас лучше, тебе или мне, если честно? Можно еще спросить? Конечно, валяй вот скажем я галанец и узнаю что завтра утром должен умереть что вы переедете меня на своем фургоне а если я засяду дома и вообще не буду выходить что тогда возьму и спрячусь в чулан на целый день и вы не сможете меня переехать ну и умрешь в своем чулане в тот самый момент когда должен попасть под мою машину в отцовском фильме кафе де ля п есть одна сцена которую я всегда любила, который то и дело вставал у меня перед глазами, пока я обходил Галин. Ричард Элиот, он же Шекспир, а заодно лучший английский тайный агент в оккупированной Франции, раскрыт. Через друзей подпольщиков он отсылает свою жену, а потом идет в кафе де П и ждет, когда придут фрицы и арестуют его. Он заказывает себе кафе-крем, Вынимает из кармана маленькую книжечку и начинает читать. Само хладнокровие. Приносит кофе, но официант старается обслужить его как можно быстрее и смывается, поскольку знает, что сейчас должно произойти. Улица пуста. Возле ножек стола очень медленно шуршат сухие листья. Режиссер понимал, что делает, и растянул эту сцену на три минуты. Когда свизгом покрышек Появляется черный Мерседес, вы уже рвете на себе волосы и радуетесь. но наконец-то! Хлопают дверцы. Камера следует через улицу за двумя парами начищенных до блеска сапог. Герр немецкий офицер из разряда хороших, плохих парней. Кажется, его играл Курт Юргенс. У него хватило ума выследить Шекспира. Но по ходу дела зародилось уважение к человеку, которого должен арестовать. Курт Юргенс, 1915-1982, немецкий актер, статный блондин. Во время войны был заключен в концлагерь. С 1950-х годов много снимался в английских, французских, американских фильмах. Отечественный зритель мог видеть его в картинах «И бог создал женщину» 1956 и «Шпион, который любил меня», 1977, А также в «Тегеране» 43, 1980 где он играл Метра Легрена. Был пятикратно женат, в том числе на актрисе Еве Барток, заявившей уже после его смерти, будто настоящий отец их дочери, Фрэнк Синатра, с которым у нее был роман в 1956 году. Папа отрывается от книги и улыбается. «Привет, Фукс». С кровожадной ухмылкой приближается другой нации, но Фукс хватает его за руку и велит вернуться в машину. Отец расплачивается, и вдвоем они медленно пересекают улицу. «Эллиот, а если бы вам удалось вырваться, что бы вы сделали, вернувшись домой?» «Что бы сделал?» Отец смеется и долго смотрит в небо, не знаю, Фукс. «Иногда такая возможность пугала меня больше, чем арест. Забавно, правда?» Может быть, в глубине души я все время надеялся, что вот так и выйдет, чтобы мне никогда не пришлось беспокоиться о своем будущем. А вы когда-нибудь задумывались, что будете делать, когда Германия проиграет войну? Сколько откровенных разговоров провел я за свои годы, до трех часов ночи лихорадочно пытаясь объяснить цель жизни сонному товарищу по комнате или очередной подружке. В итоге я настолько увязал во всех этих противоречивых ответах и бесконечных возможностях, что засыпал или переходил к любовным играм или погружался в пучину отчаяния, поняв, что ничего-то я не знаю. А перед галлинцами такой проблемы не стояло. Они исповедовали чистейшей воды кальвинизм с поправкой на то, что им не приходилось волноваться о своем загробном житье-бытие. Кто они и что им суждено? Этого они не могли изменить. Но точное знание, что на выпускном экзамене они получат хорошо или удовлетворительно, целиком и полностью определяло течение их будней. Саксоне наконец, сняли гипс, и хотя она еще прихрамывала, поскольку нога исхудала и ослабела, однако настроение необычайно поднялось. Листья уже в полном составе десантировались с деревьев и облепили асфальт. Дни укорачивались, стали дождливыми или пасмурными, или и то, и другое одновременно. Центр жизни переместился под крышу. По вечерам в пятницу в спортзале тренировалась баскетбольная команда, и там всегда была давка. В кинотеатре, в магазинах отбоя не было от посетителей. Из домов тянуло сытными зимними обедами, сырой шерстью пальто, пыльной скученностью варежек, носков и вязаных шапочек с помпонами сушащихся на батареях. Я думал обо всех других маленьких галинах, где тоже готовились к зиме: цепи для колес, масло для калориферов, новые санки, птичий корм, для уличных кормушек, вторые оконные рамы, каменная соль для подъездных дорожек. Во всех маленьких галинах делались одни и те же приготовления, только во внешнем мире человек, Садился в машину, ехал в лавку, не подозревая, что на полпути его занесет, он разобьется и погибнет. Его жена несколько часов не будет ничего знать. Потом, возможно, кто-то из друзей обнаружит искореженную машину, увидит серый дымок, по-прежнему клубящийся из выхлопной трубы, растапливающий грязный снег. Или старик в штате Мэн натянет добротный теплый кардиган и зеленые твидовые штаны, не догадываясь, что через два часа его свалит сердечный приступ, когда он будет пристегивать поводок к ошейнику своей таксы. Миссис Флетчер выяснила, когда у меня день рождения, и испекла мне огромный несъедобный морковный пирог. Я также получил кучу подарков. Когда я входил к кому-нибудь домой, меня обязательно ждал пирог или какой-нибудь подарок. Я получил чучело бурсука, Десять рыболовных наживок ручной работы, и первое издание никто не смеет назвать это предательством. Я возвращался со своих обходов, а Саксони у двери улыбалась и качала головой задолго до того, как я предъявлю очередное сокровище. Никто не смеет назвать это предательством. 1964. -й. Классика закулисно-политического жанра. Бестселлер разошедшийся тиражом 7 миллионов экземпляров, главным образом по заказам общества Джона Берча и прочих ультраконсервативных организаций. Автор Джон А. Стормер обвинял правящую элиту США в предательстве интересов собственной страны. Впрочем, в отличие от большинства трудящихся, на подобной стезе авторов Стормер не кликушествовал ни о жидомасонском заговоре, не о руке Ватикана, да и вообще был довольно далек от конспирологии. Коммунистам и им сочувствующим, да, доставалось, но о сознательном заговоре речь не шла, и сильнодействующих рецептов не предлагалось. Стормер предпочитал говорить в дополненном издании 1990 года — этот момент особо акцентирован — не о руке Москвы, но о некоем заговоре общих интересов. «Ты здесь пользуешься успехом, а?» Она поднесла к глазам стереоскоп от Барни и Тельмы и глянула на Добс Ферри, штат Нью-Йорк. Очередной автобиографический момент. В этом городке кэрл провел большую часть детства. «Эй, послушай, Сакс, эта штука стоит немалых денег. Со стороны здешнего народа действительно очень мило, Томас. Не будь таким тонкокожим». Я просто говорила, что это должно быть очень приятно, когда ты так всем нужен. Я не знал, серьезно это она или в шутку, но если бы мне пришлось ответить, я бы согласился. В самом деле, очень приятно. Конечно, я понимал, почему многие галинцы ведут себя так, не настолько уж я наивен. Но также понял, каково это, когда все тебя уважают и любят, и благоговеют перед тобой. Это чертовски приятно. Я на мгновение приобщился к тому, с чем моему отцу и маршалу Францу приходилось жить большую часть своей жизни. Франц сел на грузовой пароход Артур Беллингем, рейсом Ливерпуль-Нью-Йорк. В пути он познакомился с одной еврейской парой и увлекся их девятнадцатилетней дочерью. Потом он встречался с девушкой в Нью-Йорке, но их отношения не имели продолжения. Он нанялся к Лученте, И снял комнату в гостинице для проезжих. Всего в квартале от похоронного бюро. «Анна, почему то соврала, когда я спрашивал, как долго твой отец работал у Лучента?» Она устроилась за столом в гостиной с плошкой рисовых хлопьев, и слышалось, как они похрустывают под ее пальцами. «Я не хочу дискутировать на эту тему, просто интересно, почему ты соврала?» Проживав хлопья, Анна вытерла салфеткой губы. Прежде чем разрешить тебе начинать, я хотела посмотреть, насколько ты хороший писатель. Разумно, согласись. Вот почему я выдала тебе все о его жизни, вплоть до переезда в Штаты. Тогда, окажись ты хорош. Я бы увидела это уже по первой главе. А если нет, просто выгнала бы. Ничего существенного ты бы все равно не узнал. Она запустила ложку в хлопья и снова раскрыла журнал, который читала. «Анна, еще один вопрос». Почему ты никогда ничего не говорила о своей матери? Моя мать была милой, тихой девушкой со Среднего Запада. Когда я была маленькой, она отдала меня в Брауни, а когда подросла — в герл-скауты. Брауни — девочка-скаут младшего возраста, от 8 до 11 лет. Она прекрасно готовила и всячески облегчала отцу жизнь. Думаю, он любил ее и был счастлив с ней, потому что она была полной его противоположностью. Мама двумя ногами стояла на земле. Ее восхищали люди с богатым воображением или художественным даром, но, подозреваю, втайне она радовалась, что сама не имеет ни того, ни другого. Однажды она призналась по секрету, что книги отца ей кажутся бестолковыми. Правда, шикарный эпитет? Бестолковые. Дядя Франца Отто Франк не имел особого успеха в типографском деле. В Галин он переехал из другого миссурийского городка под названием Герман, потому что ему понравились эти края и потому что здесь по дешевке продавалась типография. Он печатал свадебные приглашения, буклеты, афиши для церковных, благотворительных базаров и сельскохозяйственных торгов. Одно время он очень рассчитывал начать выпуск «Окружной газеты», почему и написал своему брату в Австрию, чтобы тот прислал кого-нибудь из мальчиков. Но своих денег не хватало, а привлечь какое-нибудь финансирование со стороны не удалось. Приехал Мартин. К тому времени он уже сменил имя на маршал Франц, к ужасу Отта, и дядя взял его на работу под мастерьем. Очевидно, Францу понравилось, и он работал в типографии «До смерти Отта. Это случилось в 1945 году — и тогда же был опубликован «Звездный пруд». Книга продавалась не очень хорошо, но издателю она понравилась, и он предложил Франсу тысячу долларов аванса за следующую. «Персиковые тени» продавались тоже не ахти, однако критик по имени Чарльз Уайт написал о Франсе длинную статью в «Атлантик Мансли». Он сравнивал автора с Льюисом Кэролом и лордом Дансенни. И это явилось поворотным моментом в судьбе Франца, можно сказать, и создало ему имя. Под именем лорд Дансенни публиковался один из отцов-основателей фэнтези, ирландец Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, 18-й лорд Дансенни, 1878-1957 Авторы фэнтези до сих пор продолжают воспроизводить в меру даровитости каждого заявленные им стилистические и сюжетно-тематические ходы.